Одиннадцать. Нападение. Весь следующий день Ульрика пыталась узнать у дочери, что было на церемонии, но Дие сохранила молчание. Не добившись ничего, королева расцеловала дочь, и уже через день, когда была готова шагающая телега, она отправилась в долгий путь к своему будущему мужу. Датнов зашипел, приподнялся на механические лапы. Принцесса сияла от счастья, Словно ехала к любимому человеку, и никакой войны нет. «Что это с ней?» – поинтересовался Килдрак, и сухо помахал рукой удаляющейся телеги. Это после той церемонии. Она так и не сказала, что было, зато Килия обмолвилась, что это связано с пророчеством и что-то с силой богов. Но, похоже, она тоже толком ничего не знает. Жрицы Акер хранили молчание. чтобы бы ни было, это на пользу дочери. Хватит глаза вытирать. Килдрак вздохнул. Он так мало времени проводил с ней, что не заметил, как она выросла. Что слышно с фронта? Подошли к городу Фам, но, как ты и говорил, они не стали его штурмовать. Пока возводят вторую стену, хотят взять измором. Плохо, там мало продовольствия, не успели завести. Да и беженцев много. Что слышно от Тхородина? Вчера прибыл посыльный, к нам направляется 20 отрядов. Это все, что сейчас есть. В ближайшее время соберут еще сорок. «Хорошо. А что сообщает Элден?» «Он не успел. Его войска в горах по заставам. Но заверил, что как только соберет, сразу отправит как минимум 35 «Долго. Очень долго. От Фам до столицы неделя пути. Ты молодец. У горожан дух поднят. Они готовы воевать. Правда, вояки из них никудышные, но дух силен». Килдрак проверил, как идет возведение укреплений за стенами, как устанавливают специальные катапульты, что будут стрелять зажигательными бочками по воздушным крепостям. Всю долину перед городом изрыли ямами, внутрь положили доски, а сверху засыпали землей. Это сделано специально против тяжелых осадных башен. Их вес проломит доски, и башня застрянет. Из скудных данных, что удалось получить, стало известно, что враг начнет бить... В одну точку. Но то ли атаковать небольшие крепости, то ли город. Тут тактика может быть иной. Город поделили на районы, или вернее на фронты. В каждом свой генерал, своя армия, состоящая из военных и гражданских. Первая стена имела внутренние проходы, что позволяло передвигаться войскам незаметно. В ней же специальные ниши, откуда можно вести стрельбу лучникам и гарпунами атаковать тех, кто полезет по штурмовым лестницам. В теории все хорошо, но на практике никто не применял эту тактику. Диеса смотрела с высоты, как горожане махали ей рукой. Датнов двигался медленно, его можно было обогнать быстрым шагом. Но стоило выехать за городские ворота, как раздался гудок. Плачущий эльф побелел, похоже, он никогда не путешествовал в такой повозке. «Все будет хорошо, приготовьтесь» только и успела сказать принцесса, как механические лапы, резко оттолкнувшись от земли, бросили Датнов вперед. «Ай, вот это!» Довольный такой скоростью воскликнул таклин и сжал руку принцессы. Уже через несколько минут механическая карета бежала быстрее эскорта Зевак, что пытались на натранах обогнать их. Еще минут пять, их экипаж остался один. Рессорная система была так хорошо спроектирована, что внутри кареты практически не ощущалась качка. Ближе к вечеру они остановились в небольшом городке, а утром, как только рассвело и пар стал вырываться, они тронулись дальше. «А почему мы только до Афейбург?» – поинтересовался Цалабон и, потев поближе к принцессе, положил ладони ей на голову. «Со мной все хорошо. Вы взволнованы. За Афейбург начинаются реки, а на этих штуках запрещено передвигаться по мостам, они тяжелые» как десять повозок, и их лапы могут повредить каменное покрытие. Завтра днем будем в городе, немного отдохнем, переоденемся и затеряемся среди беженцев». «Почему нам необходимо переодеваться?» – недовольно спросил плачущий эльф. «На заставе, видели клетки? Они все новые. В одной сидят по два 3 преступника, вдоль дорог орудуют шайки с гор. На простой лют они не нападают, поэтому и переоденемся». «Надеюсь, это ненадолго?» «А как же тогда наши вещи? Что будет с ними?» «А мои книги? У меня их сундук». «После прибытия все вещи будут отправлены отдельной повозкой. Надеюсь, они прибудут без происшествия». «Как так? У меня редкие книги, их еще читала моя бабка. Я так не могу, я...» Диеса встала и, подойдя к эльфу, положила свои руки ему на голову. Цалобан, что должен следить за спокойствием принцессы, похоже, сам переволновался. «Извините, ваше высочество, я сорвался». Больше такого не повторится. Когда переоденемся, так ко мне не обращайся. Сможешь? А, ну, я постараюсь. А охрана будет? Будет. Нас четверо. Я, Орев, тот еще вояка руками подковы гнет. Рисвин, он дух из волнак. И уршер тот персу, один семерых стоит. Успокоили. Ваше высочество, разрешите восстановить ваши биополя, они сбиты. Хорошо уж как-то спокойно сказала принцесса, ведь именно для этого королева и пристроила плачущего эльфа в ее команду. Ночь прошла спокойно, на следующий день к обеду, как и планировали, прибыли в город Афейбург. Уже в отеле, что стоял чуть в стороне от центральной улицы, переоделись в непривычную для них одежду. Диесса точно так же, как и Цалабон, фыркала. Она все никак не могла привыкнуть к длинным штанам, что подходит для мужчин, но никак не для принцесс. Жесткая, пусть и белая рубаха, сразу стала натирать шею. Пришлось убрать все украшения из волос, лишь только браслет ее матери, что передавался по женской линии, остался на ее руке. На нем не было драгоценных камней, тонкой резьбы или позолоты, на вид простой, только шестигранная эмблема с непонятным символом и боковой выемкой. Этот браслет предков, или, как его еще называли, браслет богов, был ценной реликвией. Диеса знала, что его несколько раз хотели украсть, предлагали выкупить за огромные деньги, но ее мать Ульрико категорически отказывалась продать, поэтому спрятала подальше от посторонних глаз в сокровищнице ее крестной герцогини Дарив. Диеса обмотала вокруг браслета бинт, словно запястье ранено, походила по комнате в новой обуви, все было не так, но приходилось привыкать, ведь это ненадолго, максимум неделя. А там во дворе ее ждут наряды и мягкая постель. «Ах да, и жених», – вспомнила Прейда Ландроса. «Завтра рано утром выступаем. Сегодня отдыхаем», – приказал таклин «Ужин принесут в номер. У входа дежурит Орев». Диэса осталась одна в номере. Это было необычно. Она отправилась в путешествие без фрейлин, и служанок на этом настояла ее мать. «Я справлюсь. Со мной сила богов», – думала девушка и прижимала к груди медальон, что висел на простой веревочке. Но когда? Мы ведь удаляемся все дальше и дальше. Наверное, еще время не пришло. Я исполню долг. Пусть только сунутся ко мне. На этих мыслях Диэса уснула, а как только рассвело в дверь, постучались. Курск еще вчера заприметил что-то неладное. Он часто ошивался вокруг гостиницы а тут вдруг прибыла самоходная карета. Явно богатея. Прошипел он и быстро доложил офицеру гвардии Теоске, который еще час назад был в таверне у фонтана. «Следи, утром доложишь», — был дан приказ. теоски разослал во все стороны своих ищеек. Куаш, словно крысы, разбежались, вынюхивали и следили. Если они могли, то сразу грабили. Но нынче настали суровые времена. Если ловили вора, то чаще всего помещали в клетку. Были случаи, когда отрубали руки. Поэтому Курск не стал рисковать, проследил, как уехала самоходная карета, в ней никого не было, значит, пассажиры остались в гостинице. Следующий день он просидел полдня напротив, отмечая, кто входил, а кто выходил. Один раз ему попалась странная компания с девицей, которую окружили со всех сторон пять мужчин. Если бы не ее наряд, то принял бы за графиню, в крайнем случае за баронессу, а так она больше походила на дочь богатого торговца. К обеду те, кто прибыл на самоходной карете, так и не появились. Дав медяк мальчишке, что прислуживал на кухне, Курск узнал, что постояльцы ушли рано утром. «Проклятье!» – выругался Куаш, и, озираясь по сторонам, побежал с докладом. Беженцев становилось все больше и больше. Среди них были бедняки, мастеровые, бывшие рабы, а также и богатые, что хотели уйти подальше от войны. «Сейчас то самое время, когда надо грабить» все равно городская полиция или гвардейцы из гарнизона не успевали реагировать на жалобы. Но Курск не отвлекался на мелочи. Хотя пару раз, пробегая по улице, рука так и тянулась, чтобы отрезать ремешок с но Напомню о приказе следить за постояльцами, которые его обхитрили, теперь боялся гнева Теоске. Услышав эту новость, офицер вместо того, чтобы рассверепеть, дал ему серебряную монету. «Собирай всех своих и срочно сюда!» Упустить такой куш ты Оске не хотел, кто эти беженцы, ему все равно, главное теперь их догнать. А это не составит труда. Из городка вели две дороги, одна в его гарнизон, но туда они точно не сунутся. Да и зачем? А вторая в город Агляхбург. Но сейчас дороги забиты беженцами, идти трудно, поэтому через три часа его свора, состоящая из воров и разбойников, настигла девушку». Вор и Куаш всегда действовали одинаково. Затевали ссору, чтобы отвлечь внимание, иногда в ход шли кулаки. В это время другие нападали, и пока шла неразбериха, успевали обчистить бедолагу, но не в этот раз. Мужчина, что подступал все ближе к девушке, сразу вынул клинок и, не задумываясь, вспорол живот нападающему. Другие трое тоже не остались безучастными. Через пять минут вокруг них на земле лежало более десятка мертвых тел. «Кто вы такие?» — удивился Теоски, видя, с какой легкостью они лишали жизни простых воришек. Завидев вдалеке появление отряда из бернизона в котором он сам служил, опустил капюшон и, спрятавшись за спины испуганных беженцев, стал наблюдать, чем все закончится. «Вы арестованы!» — крикнул сидящий на натране офицер. «Бросьте оружие!» Но мужчины, что держали окровавленные мечи, вытерли их, И убрали в нужны. Через минуту на помощь подъехало еще с десяток воинов и уже взвели арбалеты. «Эх, ушла моя добыча, сейчас их кокнут, а мне-то что с этого?» – разочарованно подумал Теоски и стал пятиться в сторону кустов, где стоял его натран «Опустить!» – тихо, но властно приказала девушка. Теоски от неожиданности остановился, словно это ему приказали стоять. Девушка сделала несколько шагов вперед, Ее хотел остановить один из мужчин, а другой стал расстегивать на себе одежду. «Волнак», — промелькнула мысль у Теоски. «За свою жизнь он только один раз видел, как бьется этот народ, и знал, что им нет равных». «Так уже интересно. Случайно это не то, что я ищу?» Девушка спокойно подошла к офицеру. Тот явно ожидал подвоха, поэтому держал клинок наготове но, что-то увидев, тут же поднял руку вверх и, спрыгнув с натрана, опустился на колено. «Черт!» — выругался про себя Теоски, понимая, что это могла быть только принцесса. «Черт!» — произнес он еще раз, и, скрывшись за кустами, сел на Натрана. «Ваше имперское величество, простите нас! Мы были не в курсе вашего присутствия. Простите нас!» Офицер опустил взгляд и посмотрел на пыльную обувь простолюдина. «Все, насмотрелся, а теперь отвали!» — сказал недовольно таклин понимая, что инкогнито провалилась. «Осмелюсь спросить?» «Нет, ты не осмелишься. Возьмите наших натранов. Сейчас на дорогах неспокойно. Это...» — он пнул одного из убитых. «Только воры. Вчера на колонну в часе езды отсюда напали разбойники. Когда мы прибыли, более сорока было убито. Очень опасно. Очень. И чем вы тогда тут занимаетесь? Не можете навести порядок?» — взревел Токлинн и покрутил головой, всматриваясь в беженцев. Подойдя к принцессе, прошептал. «Нас, наверное, еще в городе приметили. Воров не обмануть. У них глаз наметан. Если офицер говорит правду, нам пригодилось бы его охрана и натраны «Ты прав. Но что ты предлагаешь? До города еще два дня пути. Вернуться обратно и послать сообщение в Иглиахбург, что мы вернулись, или тронемся дальше?» «Опасно». «Воры пришли из города. Вернуться туда значит прийти к ним, а город — это их стихия», — Диесса рассуждала вслух. «Их смерть быстро разлетится по округам, и нас уже к вечеру узнают. Но если мы тронемся на Натранах, то, может, и повезет, и опередим птичью почту». «Опередить, конечно же, не успеем. Да и дороги, посмотрите, все загружены. Но нас четверо», — Токлин посмотрел на плачущего эльфа, что с любопытством рассматривал убитого за пола. — Еще двенадцать солдат из гарнизона. Думаю, это отпугнет непрошенных гостей. — Или наоборот, — добавил Цалабан. — Хорошо, едем. диеса подошла и запрыгнула на спину Натрана. — Вы с нами, — приказал таклин и сел на другого Натрана. — Оставшиеся воины пусть идут к развилке. Там, кажется, ваш пост. — Так точно, — отрапортовал офицер отряда.